Поскольку в Страсбург я приехал для того, чтобы защитить диссертацию, то, конечно, только безалаберностью моей жизни можно было объяснить, что к этому главному делу я относился как к чему-то несущественному. От заботы об экзамене я отделался очень легко, но теперь уже пора было подумать о публичной защите, ибо, уезжая из Франкфурта, я обещал отцу, да и сам вменил себе в обязанность написать диссертацию. Частая ошибка людей, способных и способных ко многому, то что они считают себя способными ко всему. Впрочем, молодому человеку для того, чтобы из него что-то получилось, такая самонадеянность даже идет на пользу. Составив себе более или менее точное представление о юриспруденции и всех ее дисциплинах, причем отдельные правовые положения в известной мере даже заинтересовали меня, я взяв за образец славного лейзера, Полагал, что с помощью здравого смысла как-нибудь справлюсь со своей задачей. Лейзер, август, 1683-1752 годы жизни. Профессор юриспруденции. Гетте читал еще во Франкфурте его многотомное сочинение «Размышления по поводу Пандект» 1718-1747 годы в котором автор полемизирует с большинством немецких правоведов. В юриспруденции в то время намечались большие сдвиги. Считалось, что приговоры надлежит выносить, прежде всего сообразуясь с разумом. Обычное право всякий раз бралось под сомнение, особенно же больших изменений следовало ждать в криминалистике. Сам я отлично осознавал, что для пополнения той суммы юридических знаний, которую я себе составил, мне не недоставало бесконечно многого. Толком я, собственно, ничего не знал, сердце мое не влекло меня к этой науке. Не было и толчка извне, напротив, я увлекся совсем другим факультетом. Как правило, для того, чтобы чем-нибудь заинтересоваться, я должен отыскать ядро в предмете» усмотреть в таковом нечто, кажущееся мне плодотворным и подлежащим развитию. Итак, я отметил для себя ряд вопросов, даже собрал по ним материалы, простудировал собранное, еще раз обдумал все, что собирался доказать, равно как и схему, согласно которой хотел расположить отдельные главы, и некоторое время над этим проработал. Однако у меня хватило ума вскоре осознать, что от таких занятий проку будет мало, и что для проникновения в суть предмета потребны заинтересованность, усидчивость и прилежание. Более того, что даже специальный вопрос нельзя сколько-нибудь удачно разработать, не будучи мастером или хотя бы многоопытным подмастерьем во всей этой области знаний. Друзья, с которыми я поделился своими сомнениями, только посмеялись надо мной, уверяя, что с тем же успехом, или даже с большим, можно дискутировать по тезисам, а не писать трактат, и что в Страсбурге это очень даже принято. Подобный выход пришелся мне по вкусу, но отец, я написал ему об этом, потребовал от меня законченной диссертации, с которой я, по его мнению, мог отлично справиться, были бы только желания и усидчивость. Итак, я был вынужден обратиться к какой-нибудь общей теме, по возможности мне знакомой. Церковную историю я знал, пожалуй, еще лучше, чем всемирную, и давно уже интересовался тем двойным конфликтом, в котором пребывает и всегда будет пребывать церковь как официально признанное служение Богу. Ибо, с одной стороны, она находится в вечном споре с государством, выше которого хочет стать, а с другой – с частными лицами, которых хочет объединить вокруг себя. Государство, в свою очередь, не желает признать за нею верховные власти – Частные жилица восстают против ее права принуждения. Государство все подчиняет общим целям. Частное лицо – целям домашним, сердечным, бытовым. Мне с детства доводилось наблюдать, как духовенство ссорится то с власть имущими, то с общиной. По молодости лет я решил, что государство-законодатель вправе устанавливать определенный культ, в соответствии с которым должно действовать и получать духовенство. Миряне же обязаны внешне и в местах общественных точно следовать этому культу, причем не следует допытываться, что каждый в отдельности думает, чувствует и полагает. Таким путем, думалось мне, сразу будут устранены все коллизии. Исходя из этого, я выбрал для своей диссертации первую половину темы, а именно «Законодатель не только имеет право но обязан устанавливать известный культ, от которого не вправе уклоняться ни духовенство ни миряне. Развил я эту тему частично в историческом, частично в философском аспекте, доказывая, что все официальные религии были введены завоевателями, королями, могущественными властителями. Более того, что то же самое произошло и с христианской религией. Протестантство было тому сравнительно недавним примером. Я тем смелее принялся за эту работу, что писал ее главным образом для успокоения отца и мечтал, что цензура ее не пропустит. Еще со времени Береша мне нестерпимо было видеть что-нибудь свое напечатанным. Общение же с Гердером так ясно показало мне мою несостоятельность, что я едва ли не окончательно в себе изверился». Так как эту работу я почти целиком черпал из себя самого, да к тому же бегло говорил и писал по латыни, то время на нее потраченное прошло для меня очень приятно. Все это как-никак имело под собой некоторую основу. С точки зрения риторики было сделано недурно, а в целом получило даже известную закругленность. По окончании я обратился к хорошему латинисту, который, если и не мог полностью исправить мой стиль, то все же опытной рукой сгладил наиболее существенные его недостатки, и в результате получилось нечто такое, что не стыдно было показать. Переписанную на копию я тотчас же отослал отцу. Он, правда, не одобрил моего отказа от ранее взятой темы, но как рьяный протестант остался доволен смелостью моего начинания. К своеобразию моих идей он отнесся снисходительно, Мои усилия признал похвальными и стал ждать наилучших последствий от опубликования этого сочиненница. Я передал свои тетради факультету, и, по счастью, ко мне там отнеслись столь же разумно, сколь снисходительно. Декан, живой здравомыслящий человек, начав с восхваления моей работы, перешел к сомнительным ее сторонам, сумел далее изобразить ее довольно опасной, и кончил советом не публиковать таковую в качестве академической диссертации. Но так как аспирант, продолжал он, зарекомендовал себя факультету как мыслящий молодой человек, подающий весьма большие надежды, то факультет, не желая никаких задержек, соглашается допустить диспут по тезисам. Кроме того, он уверен, что я смогу впоследствии сдать свой трактат либо в том виде, в каком он лежит перед нами, либо переработав его на латинском или на любом другом языке. Как частому лицу и протестанту мне это будет очень просто сделать, а широкий его успех при таких обстоятельствах тем более доставит мне чистую радость. Я на силу скрыл, что от его уговоров у меня камень свалился с души. С каждым новым аргументом, который он приводил, не желая горчить или рассердить меня своим отказом, На сердце у меня становилось все легче. В конце концов, и он почувствовал облегчение, когда я против ожидания не только не стал возражать, но нашел его доводы весьма убедительными и пообещал во всем следовать его советам и указаниям. После этого я опять засел за работу со своим репетитором. Тезисы были выбраны, напечатаны, и диспут с моими однокашниками в качестве оппонентов прошел весело, даже легкомысленно. Мне очень пригодились мое давнее знакомство с корпус юрис и умение отыскивать в нем нужные места, так что я даже сошел за вполне подготовленного человека. По заведенному обычаю торжество закончилось веселой товарищеской пирушкой. Между тем отец мой весьма огорчился, что эта сочинительница не было по всем правилам напечатано в качестве диссертации. Он надеялся, что оно послужит моей чести, когда я возвращусь во Франкфурт. Поэтому он и хотел, чтобы оно было издано отдельной книжкой. Но я отвечал, что тема еще только намечена и подлежит дальнейшей разработке. Для этой цели он заботливо сохранил рукопись. Уже много лет спустя она попалась мне среди его бумаг. Моя защита состоялась 6 августа 1771 года. На следующий день, в возрасте 75 лет, скончался Шепфлин. Гёте защитил тезисы, а не диссертацию. Почему и получил степень не доктора, а всего лишь лиценциата прав. В Германии, в отличие от Франции, в состав которой входил Страсбург, степень французского лиценциата приравнивалась к степени немецкого доктора. Шепфлин, 1694-1771 годы жизни, профессор истории и риторики в Страсбурге, выдающийся ученый и дипломат. Его труд «Элизатия Элистрата» содержит обширные сведения по истории, географии и административному устройству Эльзаса, а также главы, посвященные историческим памятникам этой немецкой провинции Французского королевства. Несмотря на то, что я никогда непосредственно не общался с ним, он оказал на меня весьма сильное влияние. Выдающихся современников можно сравнивать с крупными звездами. Покуда они стоят на горизонте, наш взор обращается к ним, и ежели ему дано воспринимать подобные совершенства, укрепляет и обогащает себя этим содержанием. Щедрая природа одарила Чепфлина прекрасной внешностью, стройной фигурой, приветливым взором, красноречивыми устами, вообще обаятельнейшим обликом. Не подкупилась она для своего любимца и на духовные дары. Его жизненные удачи не стоили ему больших усилий, а были плодом прирожденных и постепенно развитых достоинств. Он принадлежал к тем счастливцам, которым дано объединять прошлое с настоящим, исторические познания связывать с жизненными интересами. Уроженец Бадена, воспитанный в Базеле и Стратбурге, он казалось, сросся с дивно красивой Рейнской долиной, которая была его истинным обширным и прекрасным отечеством. Питая склонность к предметам историческим и антикварным, он легко в них вникал благодаря живому воображению, и прочно удерживал в своей превосходной памяти. Как бы созданный для того, чтобы учиться и учить, он равномерно продвигался вперед в науке и жизни, и также беспрерывно приближался к почету и славе. Он легко проникает в литературную и общественную среду, ибо исторические знания, доступные всем кругам общества, а доброжелательное отношение к людям способствует общению. Он совершает путешествия по Германии, Голландии, Франции, Италии, входят в соприкосновение со всеми учеными своего времени. Он беседует с государями, и только когда его живое красноречие не в меру затягивает часы обедов или ауэдиенций, придворные на него косятся. Зато он приобретает доверие государственных мужей, производит для них обстоятельные дедуктивные исследования и таким образом повсюду находит поприще для своих талантов где только не прилагает усилий, чтобы удержать его. Но он хранит верность Страсбургу и французскому двору. Его неизменно немецкое прямодушие и там находит высокую оценку. Служит ему защитой даже от могущественного претора Клинглина, который в тайне против него интригует. Общительный и разговорчивый от природы, он постоянно расширяет не только свои знания и сферу деятельности, но и свои знакомства, так что казалось бы непонятным, откуда у человека берется столько времени, не зная мы, что на протяжении всей своей жизни он питал отвращение к женщинам и потому сберег немало дней и часов, которые с наслаждением растрачивают женолюбы. Как писатель он принадлежал общественной жизни, как оратор в толпе. Его программы, его речи обычно посвящены какому-нибудь торжественному дню или наступающему празднику. Пространное же сочинение «Затя иллюстрата» принадлежит самой жизни, ибо в нем он воскрешает прошлое, освещает поблекшие образы, одухотворяет обтесанный, обработанный камень, вновь являет уму и чувством читателя стертые, расколотые надписи. «Эльзатия иллюстратора — «Эльзас в иллюстрациях» — латинский. Так его деятельность оживляет «Эльзас» и соседние княжества. В Бадене и Пфальце он до глубокой старости сохраняет все свое влияние, а в Мангейме основывает Академию наук и до самой смерти остается ее президентом. Мне не доводилось видеть вблизи этого превосходного человека, Если не считать одной ночи, когда мы устроили ему сиренаду с факелами. Наши смоляные огни не столько освещали, сколько наполняли дымом осененный липами двор вокруг старого здания, возведенного на общественные средства. Когда музыка смолкла, Шеффлинг сошел вниз и вмешался в толпу студентов. Он и здесь был как нельзя более уместен. Стройный, рослый, жизнерадостный старец, величаво, но непринужденно «Стоя среди юнцов, у нас хорошо продуманной речью, которую он произнес с отеческой ласковостью, без каких бы то ни было следов нарочитости и педантизма, так что мы в эту минуту чуть было не возгордились, ведь он обошелся с нами, как с владетельными особами, публичные обращения к которым были его призванием. Мы сверхшумно выразили свое удовольствие, снова загремели барабаны, летавры и славная добродушная университетская чернь удовлетворенно разбрелась по домам. Его учеников и коллег, Коха и Оберлина, я знавал уже ближе. Меня до страсти интересовали обломки старины, и оба они неоднократно открывали мне доступ в музей, где хранились многочисленные материалы, легшие в основу большой работы Шеффлина об Эльзасе. Это произведение я прочитал как раз после вышеописанного путешествия, когда на местах находил и изучал различные древности. Так что теперь, уже хорошо осведомленный, я мог представить себе Римскую долину в виде римского владения и наяву видеть сны былых времен. Едва только я освоился со всем этим, как Оберлин привлек мое внимание к памятникам Средневековья познакомил меня с еще сохранившимися руинами, обломками, печатями, документами и даже попытался внушить мне любовь к так называемым мини и авторам героических поэм. Этому славному человеку, так же как и господину Коху, я был многим обязан, и если бы все свершалось согласно их воле и желанию, я оказался бы обязанным им счастьем всей моей жизни». Произошло это так. Шепфлин, с юных лет пребывавший в высокой сфере государственного права, отлично знал, сколь большое влияние при дворах и кабинетах приобретает одаренный и умный человек благодаря научным исследованиям в этой и в смежных областях и посему чувствовал непреодолимое, несправедливое отвращение к занятиям цивильным правом. Это же мнение он сумел внушить и своим ученикам. Оба вышеназванных человека, друзья Зальцмана, обратили на меня свое благосклонное внимание. Мою способность горячо и страстно схватывать предметы внешнего мира, умение говорить, ясно излагать их достоинства, они ценили больше, нежели я сам. Разумеется, они понимали, как вяло, даже принужденно, занимался я цивильным правом. Это при моей-то хорошо им известной податливости. Из любви к университетской жизни я тоже не делал секреты, и посему они надеялись приохотить меня сначала исподваль, а потом и более решительное к истории, государственному праву, риторике. Страсбург был весьма подходящим местом для таких занятий. Виды на должность в немецкой канцелярии Версале, пример Шепфлина, чьи заслуги мне правда казались недосягаемыми. Должны были подстрикнуть меня, если не подражать ему, то хотя бы следовать его примеру. Кто знает, таким образом, возможно, развился бы похожий талант, почетный для того, кто мог им похвалиться, и полезный для тех, кто нашел бы ему применение. Оба моих покровителя, а заодно с ними и Зальцман, очень ценили мою память и способность схватывать сущность языков, этим мотивируя свои надежды и предложения». Почему из всего этого ничего не вышло, и как случилось, что из французского лагеря я вновь перекочевал в немецкий, я и собираюсь здесь рассказать. Но для перехода, да будет мне позволено, сделать несколько общих замечаний. Много ли мы знаем жизни описаний, рисующих безмятежное, спокойное, непрерывное развитие индивидуума? Жизнь наша как и то целое, составными частями которого мы являемся, непостижимым образом слагается из свободы, и необходимости. Наша воля – предвозвещение того, что мы совершим при любых обстоятельствах. Но эти же обстоятельства на свой лад завладевают нами. Что определяем мы, как редко от нас зависит, а почему мы не смеем допытываться – И от того нам справедливо указывают на квиа. Квиа потому что латинский.